Утром путники отправились снимать силки. И обнаружили в них двух среднего размера олених и отчаянно визжащего тёмно-тёмно-коричневого поросяonka, ухитрившегося затянуть петлю задней ногой. Порося в наказание за невезение немедленно предали смертной казни, отправив запекаться целиком в тут же разведенном костре. Одну из оленей отпустили, Мяса на первое время и так хватало, другую освежевали. Она всё равно успела задохнуться. Подкатившиеся люди двинулись в путь. Дабы ей не напороться на лучников, решили прямо к реке не выходить, а сперва подняться вверх по течению верст на десять. Теперь, когда по пятам не гнался медный мститель, дорога оказалась вполне удобной. Не такой уж холмистой, не такой уж и каменистой. Иди себе спокойно. Да смородину красную с кустов срывай. С двумя привалами на отдых и еду. За день удалось одолеть все 24 версты. А потому коре-кере решили пока не поворачивать. Тем более, что по пути им встретились два ручейка, и свежая вода имелась в достатке. однако на второй день река сама вышла к людям после того как они именовали очередной каменистый, поросший редкими соснами вzgорок впереди открылась широкая сверкающая лента до вечера путники двигались вдоль берега поглядывая на другую сторону оно ну опять дозорвоинский встретится но когда река снова отвернула к югу люди пошли прямо И расставили силки возле попавшегося на пути орешника. Здесь свинята тоже должны любить кормиться. И опять, вместо кабанчиков, в петли попались две лани и молодой заяц. Отказываться от такой добычи никто, разумеется, не стал. Как известно, лучший способ сохранить продукты это сложить их в живот. Поэтому наевшись до отвала вечером и утром С собой люди взяли только половину оленей тушки, подсоленную и хорошенько пропеченную. Еще один переход, и река Воноф вернулась к их ногам. Так и просится, чтобы по ней поплыли. Оглянулся на ведуна любовод. Элень, как ластится. — Просит, значит, поплывем, — Пожал плечами Олег, Интересно, сколько нам еще до ближайшего города топать, а? Коромчей. Мыслиу еще неделю, а то и более. Земля не море, никогда не угадаешь, каков путь окажется. В этот раз осмелевшие путники развели огонь прямо на берегу, на дне выходящие к воде лощинки между скалами. Да ничего Никто не появился, разузнать, что за люди бродят, никто мимо ни разу не проплыл. Утром, прикончив остатки оленины, они пошли дальше, но вскоре после полудня остановились ради охоты. Слева за холмами Урсула заметила дубовые короны. В этот раз боги оказались милостивы к детям своим. И вселки, запутавшись Сразу в двух близко поставленных петлях попала настоящая упитанная ховроня, пудов пяти веса. Ну, естественно, на разделку, приготовление и копчение добычи ушел остаток дня. Зато последующие двое суток проблем с едой уже не было. Правда, третий переход пришлось начинать на пустой желудок. Сотоварищи уже подумывали о новой остановке для охоты. Года бы минуту безветрия, до их слуха донеслись человеческие голоса. "Ты уже ли дошли?" не поверил Александр, ведь болото большого еще не миновали, в котором вы стражи пытались утопить. "Может, рыбаки как и заплыли?" Олег проверил, как выходит сабля из ножен. Не то чтобы рубиться собрался, но так, на всякий случай. Ведь несколько дней по камням стучал, а не вынимал ни разу. Мало ли их погнуло, прижало где. Рыбаки это хорошо, стрякнулся купец и тоже проверил не незакислый меч. Интересно, на лодке или баркасе каком? Осторожно наступая, путники двинулись на звук и вскоре с высоты обрывистого скального берега увидели на реке Два стоящих бок о бок судна, не таких больших, как ладьи, всего метра три в ширину и около семи в длину, с высоко задранным носом и кормой, болтающимся сбоку рулевым веслом, четырьмя рядами скамей для гребцов и складной мачтой, уложенной сейчас вперед вдоль корпуса. Команды отдыхали, Часть дрызгалась в воде. Часть занималась чем-то на берегу возле костра. На ловца и зверь бежит, тихо отметил Александр. Они ведь меня грабят, изумленно пробормотал Любовод. Они у меня товар воруют. Тати, разбойники! Ты глянь, глянь, колдун. Это ты за них? Та тебя бессовестных заступался, а? Только после слов купца пца сообразил, что купаются мужчины внизу не просто так, а целенаправленно ныряют в одном и том же месте. Что на берегу разложены для просушки клинки мечей, кинжалы с узорчатыми рукоятями, копейные наконечники, чеканные умбоны для щитов. Разглядел и зажатые между камнями кончика мачты. Судя по всему, Команды стоящих у берега лодок умело опустошали трюмы утонувшей новгородской ладьи. Ну, я им сейчас схватился за оружие любовод. Будут знать, как на чужое добролапы свои грязные накладывать. Обожди, — посоветовал Середин. "Сейчас не нужно. Потерпи до вечера. На ноч не оружие под не оставят, в трюмы попрячу". "Ну куда же еще? Намoverline фит на берегу нет. Вот мы лодку вместе с твоим товаром сразу и заберем. И то верно, согласился купец. Только на тот берег поперва перебраться надо бы. Вот этим для начала и займемся. По вполне понятным причинам рубить для плотика деревца путники не стали. Пришлось идти вверх по течению в поисках подходящего валежника. Связав вместе несколько найденных толстых ветвей, путники сложили на получившееся корявое сооружение свое оружие, пошли в реку и поплыли, придерживаясь за выступающие концы сучьев. А затем отойдя в лес, расположились на полянке, подсыхая на солнце и дожидаясь темноты. Олег незаметно для себя успел погрузиться в сон. Когда его плеча легонько коснулась рука. Он открыл глаза и увидел над собой Ксандра, прижимающего палец к губам. "Ты чего?" Шепотом поинтересовался Заведун. — Опасаюсь, как бы ты с просонок не крикнул чего. Ночью звуки далеко разносятся. В небе висела огромная яркая луна. Так что заклинание на кошачий глаз Олегу не понадобилось. И так все было неплохо видно. Пройдя вдоль берега, они наткнулись на трубку, проломанную в кустарнике искателями подводных сокровищ. Свернули на нее. Вскоре впереди показался костер, возле которого сидели три человека. Двое негромко разговаривали, третий копался в углях. То ли прокаливал что-то, то ли запекал. По сторонам, завернувшись в тряпки спали несколько товарищей, но явно не все. Значит, остальные ночуют на лодках, еле слышно сообщил Ведун. Что делать станем? Так что замыслили, то и станем, отозвался Любовод. Жаль без шума не получится. Но и сие не ратники, урона причинить не смогут. Главные выставленные лодки до да нищще за раз пробить. Трудобы да в погоню не устремились. У них гребцов больше, не уйдем. Мужчина, копавшийся в углях, привстал, уставился, как показалось, прямо Олегу в глаза. Прислушался. Но налетел ветер, покачал ветки, зашуршал листьями, плеснула борта лодки слабой волной. Человек успокоился, сел обратно. Бедонки кивнул, и путники цепочкой двинулись вокруг лагеря Габеригу. Лодки стояли там же, где и днём. Одна сидела днищем на наотыми, вторая была принаитована к ней борт о Возле сходней скучал местный с улицей в руках. А может, в здешних землях этот огрызок считался полноценным копьем? пиёмом. — Сходни — это хорошо, тихо отметил Середин. Без них не так-то просто заскочить внутрь бурет. Ну что, мужики, семи смертям не бывать, одной не миновать. Пошли.